Глава 5. Они начали работать в субботу до рассвета. Эдриан уставила столики, которые называла крафт-сервисы, соками, бубликами, свежими фруктами, и еще зная теперь, что все ее друзья любят кофе с добавками, поставила кофеварку с этими самыми добавками. Ей придется потом хранить это у себя в комнате, потому что у Лины строгое правило дом без кофеина. Удовлетворенная первой частью свет оказался идеальным. Она пошла переодеться и, может быть, поправить волосы перед началом следующего. Тиша пошла с ней, как помощница по гардеробу. Если Тиша и ожидала, что Эдриан разденется до гола, ни капли не покраснев, как только закроется дверь спальни, то постаралась этого не выдать. Я хотела посмотреть, смогу ли заколоть волосы сзади. Но если только бетоном не сбрызнуть, вряд ли они выдержат 15 минут кардиотанца. Тиша поджала губы, глядя, как Эдриан влезает в узкие и тесные легинсы до середины икры. «А почему не заплести косы с боков и не заколоть их сзади?» «Косы?» — Эдриан натянула синий спортивный лифчик. «С такими вот волосами? Ну и что? У меня волосы африканские, а видишь, эти косы. Я сделаю. У тебя есть какие-нибудь фиксаторы?» Эдриан натянула ярко-розовую майку. И поскольку записывала программу с мотивами хип-хопа, то завязала клетчатую худи вокруг пояса и надела хайтопы. «Разве что только отчаяние и надежда. Садись, подруга, сейчас сделаю». И она сделала. Эдриан уставилась в зеркало, потрясённая результатами. «Не могу поверить, это чудо. Выглядит симпатично и модно, что ли, но сдержанно. Тебе придётся меня этому научить». «Могу», — Тиша улыбнулась в зеркало. Приятно, знаешь ли, когда еще одна девушка приходит в компанию. Мне это придает равновесие. Знаешь, Риц, может, ты меня немножко научишь йоге? Похоже, это интересно. Так и есть, и я тебя научу. И сегмент с кардиотанцем тоже получился интересный. Пришлось сделать три дубля, пока все согласились одобрить работу Ларены со звуком, Гектора с камерой и Тишу, что металось от одного к другому. Когда прибыл заказанный Эдриан Ланч, были готовы три сегмента. До ужина успели сделать еще два и закончили день вечерней йогой на закате. «Я не думала, что мы так много успеем за один день. Теперь остается только сеанс работы для всего тела, закадровый голос и введение». Эдриан плюхнулась настоящий на террасе диван. «Может, я еще сделаю десятиминутный бонус?» «Я прожгу одну копию», — решил Гектор. «Хочу немного с ней поиграть». «В смысле?» «В смысле кое-что попробовать. Если не получится, не страшно, у нас есть оригинал». Они начатили нам завтра в 10 примерно. Если будем держать такой темп, справимся за день-два, этапы производства, редактирования, лади дам, и готово будет к концу недели. Если надо будет что-то переснять, включим и это, но я думаю, что все у нас в порядке. Это будет восхитительно. Когда они ушли, подметя все остатки обеда и ужина, дело было к полуночи. Эдриан вытянулась на кровати и улыбнулась в темноту. У нее были друзья, была работа, был путь, и она точно знала, куда именно хочет по нему прийти. Съемки продолжались вечером. Эдриан сперва записала в видение, чтобы не вспотеть и не переодеваться лишний раз. Глядя в камеру на фоне города, она заговорила: Здравствуйте, я Эдриан Рица, а это самое время. И она стала читать рекламный текст, подчеркивая достоинство каждого сегмента, напирая на продолжительность в 15 минут. «возможности воспроизвести их по одному или в сочетаниях». «А ты хороша», — сказал ей Гектор. Я иногда болтаюсь возле своего старика, когда он снимает. «Актеры не могут, ну и вряд ли когда-нибудь смогут, сделать это за один прием». «Я тренировалась и много». «Получилось отлично, но давай сделаем еще дубль, просто как резерв. И можешь больше ходить, я за тобой успею». Видео закончили к полудню. Ещё нужно было поставить мебель на место, а потом нашли самое тихое место в триплексе — гардеробную матери. «Вау!» Тиша, вытаращив глаза, побрела по беспощадно организованной комнате. «У твоей матушки потрясающие шмотки. Я думала, что моя щеголиха, но твоя её одной левой. Это как...» Глаза её забегали из стороны в сторону. «Сотня пар туфель. 26 спортивной обуви, цвета отличные. Так было, когда она делала видео или выступала. Ей давали одежду для выступления и туфли. Производители упоминались в титрах на дисках, а одежда оставалась ей. Сейчас у нее своя линия. И у меня будет, подумала Эдриан, когда-нибудь. Она встала в центре комнаты. Но вот Гектор стоял перед ней открытый на полке, включен был первый сегмент йоги. Микрофон с поп-фильтром. — сказал Гектор, закрепляя его на стойке. — Так что тебе не надо следить, как говорить Пэй и вообще заморачиваться. Мне отец разрешил его взять. И наушники тоже. Каждый надевает пару наушников и молчит, как рыба. Кому приспичит пукнуть, держись, хоть лопни. Лорен на звукозаписи. Когда начнет, я даю тебе сигнал. Запускаю видео, и ты начинаешь говорить. Ясно. Она надела наушники, сделала медленный расслабленный вдох. Когда Гектор взмахнул в воздухе пальцем, она начала: "Приветствуем утреннее солнце, становимся на коврик". Когда она закончила, сделав намасте, Гектор выждал секунду и дал Ларену сигнал "стоп". Офигительно хорошо. Ларен, скажи, что ты все записал, потому что было просто офигительно. Звук хорош, тут по-настоящему тихо, все внутри стен. А она, в смысле ты Эдриан, звучала, ну типа успокаивающе. «Значит, получилось. Можем тогда работать дальше и сделать сейчас закатный, раз мы разогнались». «Это пять, блин!» — сказал Гектор и стал настраивать аппаратуру. В конце работы Лорен стащил себе наушники и вскинул вверх большие пальцы. «Чуваки, мы сделали золото!» «Надо проиграть, проверить, что все сработало так, как отец мне обещал. Он сказал, что если где какая накладка, чтобы я к нему обратился, и он нам поможет». «Звучит хорошо», — сказала Эдриан. Ага, он вообще ничего, мужик. Отнесем это вниз. Выдохнув, Эдриан согнула плечи. Сядем, расслабимся и все проверим. И пиццу закажем. Она глянула на Лорена. Пиццу мы заказывали в пятницу. Тиша, поднявшись со своего сиденья на полу, склонила голову на бок. И что ты этим хочешь сказать? Окей, закажу пиццу. Она запаслась банками колы и знала, что от них и следа не должно остаться в квартире к возвращению матери. И слегка опасалась, как бы у нее не выработалась привычка к ним, от которой избавиться будет труднее. Но сейчас, хлопнувшись на диван рядом с Тишей, пока Гектор настраивал видео, она решила, что оно того стоит. Все это того стоит. Ты уверен, что я говорю нормально, не занудно? Спокойно говоришь, сказала Тиша. Успокойся, Риц. Успокаивающе, уточнил в тот же момент Гектор. А метки точно работают? Постойте, сейчас узнаем. Я принесу пару ковриков, а Тиша и Лорен будут выполнять упражнения. Чего? Я этого не умею. Эдриан бросила взгляд на Лорена, убегая к лестнице. Откуда ты знаешь? А я тебе покажу, как их модифицировать. Потом мы с Гектором будем делать закатный сегмент. Гектор хотел было возразить, но она уже взбегала на третий этаж. Я этого не умею, повторил Лорен, и его взгляд маятником мотался между друзьями. Меня вырвет, или я чего-нибудь сломаю. Да все ты умеешь. Тиша встала, и тут Эдриан прибежала с ковриками. Самое то, что нам нужно, чтобы удостовериться. Проверить наши сегменты. Мне бы раньше надо было подумать. Вытаскиваем на террасу. Свежий воздух и места хватает. Я в игре. Тиша подошла и открыла дверь на террасу главного уровня. Пошли, Лорен, не будь такой мямлей. Если меня стошнит, я не виноват и от высоты у меня может быть головокружение». «Головокружение. 1958. Классика Альфреда Хичкока с Джимми Стюартом и Кем Навак в главных ролях». Тише пожала плечами. «По телевизору видела». Ларена не стошнила, но пыхтел он очень много. И мучительно краснел, когда Эдриан подходила и руками поправляла его стойку или положение бедер или плеч. «Получается», — тихо сказала Эдриан Гектору. Я вижу, что получается. Оба полные новички, но следуют рекомендациям. Им нужно только помочь, нужна практика. Но на то она и йога. Это постоянная практика, так что... Угу, пицца. Я возьму. Увлеченная работой Эдриан схватила деньги, которые оставила на столе внутри, и подбежала, танцуя к двери. Открыв её, застыла. Вечеринка с пиццей. Две коробки с пиццей держал Гарри Рис, директор по рекламе Улины. Левая бровь у него выгнулась вверх, как бывало у него от сарказма или веселья. Или того и другого сразу. Как всегда, он выглядел подтянутым и стильным в черных джинсах, черном кожаном пиджаке на светло-серую футболку и невысоких черных ботинках. «Гарри, я не думала, что ты вернешься пока». Он склонил голову на бок. «Пока это тебе ничем не будет грозить». «Нет, не в этом дело. И это не вечеринка, это работа». «Ну да, ну да». Он вошел в фае. Шесть футов красоты, идеально уложенные русые волосы, умные карие глаза, и лицо, про которое бабушка говорила, что его вырезали искусные волшебстве эльфы. Правда, работа, можешь сам убедиться. Она взяла у него коробки пиццы. Мои друзья и сотрудники. Она показала на стеклянные двери, за которыми Тиша и Лорен все еще пытались повторить упражнения, а Гектор скалился, глядя на них. Еще она увидела и Гарри тоже. Бутылки из-под колы, пакеты чипсов, пара кроссовок, чью-то худи — все это разбросанное по жилой части. Это она тебя послала меня проверить? Нет, я на пару дней приехал домой, потому что у Лины весь сегодняшний день и завтрашние выходные. А я хотел тут кое с чем разобраться. И повидаться с Маршем. Разносчика пиццы я встретил внизу и взял заказ на себя. Спасибо. Маршал Таккер и Гарри были вместе уже три года. И хотя Эдриан обожала их обоих, все равно про себя выругалась, что так не вовремя. Ты меня представишь своим друзьям? Конечно, Гарри, послушай, я тебя не заложу, что у тебя друзья собрались. Если не окажется, что вы тут устроили оргию, а меня не пригласили. Если бы. Нет, мы работаем честно. У меня есть проекты, они мне помогают его сделать. Может, подложечка и сосала, когда она прошла в двери, но Эдриан изо всех сил старалась излучать уверенность. «Ребята, остановимся. Это Гарри, директор по рекламе у моей матери. Может, они могли бы сделать более виноватый вид, но Гарри подумалось, что это им стоило бы немалых трудов. И как оно — заниматься йогой на свежем воздухе и заедать ее пиццей? Звучит отлично. Гарри — это Гектор, Тиша и Ларен. Мы вместе учимся». Значит, она уже завела друзей, что он считал положительным. Что и говорила, отстаивая ее интересы, когда Лина решила ее перевести в предпоследнем классе. Мы делаем видео, продолжала Эдриан. Гектор-оператор, его отец нам одолжил кое-какую аппаратуру. О как? Гарри подошел к компу. И что за видео? Фитнес-ролик из семи сегментов. Потом выложим на YouTube. Для школы? Нет, не для школы. Можно мне пока перестать, если так. Ларен отвел волосы назад. Я вспотел. Гарри обошел вокруг стола посмотреть на экран ноутбука, где Эдриан на паузе держала позу Воина-2 на фоне реки и восходящего солнца. Ух ты, свет потрясающий. Это первый пятнадцатиминутный сегмент «Приветствие утреннему солнцу». Мы сейчас как раз его пробуем. «Ни в коем случае не позволяйте мне вам мешать, Гектор». Гектор, который осмотрительно молчал, сдвинул очки на носу вверх и кивнул. «Слушаю, сэр». Господи, давай без сэра обойдемся. Как насчет пустить дальше? Да, конечно. Продолжаем смотреть на правую руку. Поворачиваем ладонью вверх, потом поднимаем руку над головой. Смотрим на ладонь, а левую опускаем вниз к левой ноге. И переходим в обратную позу воина. Я за колы, кому еще колы? Тиша сделала Ларену большие глаза. Что такое? Я пить хочу. «Запаслись на целый класс?» — спросил Гарри, не отрывая глаз от Эдриана на экране. «Я бы тоже не отказался, и пицца отлично пахнет. Ценой одного ламтя можно купить мое молчание». «Я тарелки принесу и приборы», — вызвалась Тиша. «Спасибо, Гарри», — добавила Эдриан. Тихо. Он жестом велел ей не подходить, посмотрел еще минуту и нажал паузу. Снова посмотрел на Гектора. «Это ты снимал?» Да, сэр, то есть да, я. Сколько тебе лет? Эх, семнадцать. Так ты что же, блин, вундеркинд? Гектор опустил плечи и сутулился. Сегментов всего семьец. Да, я думала, семь для. Сколько вы уже закончили? Семь. Господи Иисусе, покажи мне другой какой-нибудь. Кардиотанец. Это инструкция на восемь счетов кумулятивное, повторять до тех пор, пока не сделаешь все целиком, и мы это исполняем три раза. Музыку я взяла из паблик-домена. Это ничего, нам только ритм нужен. Он смотрел первые несколько минут, взяв стакан колы из рук Тиши. Сменила костюм и прическу, ракурс другой, на фоне города, это хорошо. Свет и звук тоже хороши. У тебя есть индивидуальность и талант, Эдриан. И всегда были. Он сам нажал на паузу, выпрямился. И вы этого на YouTube выкладывать не будете. Гарри, вы не будете это выкладывать на YouTube, когда у твоей матери есть производственная компания. Это мое. Это сделали мы. Ей это не принадлежит. Он медленно отпил колы, глядя в упрямое лицо, Эдриан. У тебя есть продукт. У нее средства его распиарить и выставить на рынок. Если все остальное не хуже того, что я видел, то я за тебя вписываюсь. Если нет, вы это делаете, чтобы было не хуже, и я все равно за тебя вписываюсь. Как это у тебя называется? Самое время. А моя компания — новое поколение. Моя компания, она будет, когда я все это запущу. Он улыбнулся. Вот я и собираюсь тебе помочь это запустить. Не будь глупой, не отказывайся использовать то, что у тебя в руках, Эдс. Агента твоей матери, ее отлично работающую компанию, меня. Новое поколение, название хорошее. И пока что эта производственная компания может существовать под широким зонтиком Йога Бэби. DVD, Эдриан, агент, юристы, ты и твоя мама проработаете все детали и договоритесь. Ты получишь деньги вперед, получишь солидный процент с продаж, даже львиную долю. Я тут за тебя буду воевать, не беспокойся. Тут я на твоей стороне. Ты всегда на моей стороне». «Что да, то да». Он протянул руку. «Притянуть ее поближе к себе. Ты знаешь, что мне можно доверить эту работу. Меня не обдурят. Я тебе доверяю». «Так слушайся, папочку. Дай мне представить это твоей маме, когда я сперва сам все посмотрю». Раздумывая, стараясь взвесить все «за» и «против», она по-настоящему хотела сделать все сама, но... Ребята, у вас тут тоже есть право голоса. Мы вместе работали. Да, ну проект твой, напомнил Гектор. Диски это круто. Ну, на продажу там и вообще. Ну, я же только... Добавил Лорен, когда Гектор на него уставился. Я хочу сказать, YouTube тоже круто. Но если взглянуть на картину в целом. Тиша. Тиша приподняла плечи. Тебе решать. Тут Гектор прав но работу мы сделали отличную. Я серьезно. Эдриан задумчиво подошла к стене, посмотрела наружу, вернулась. «Допустим, сделаем по-твоему. Допустим, мама согласится производить и продавать. И моя производственная компания будет на DVD под зонтиком, как ты сказал. И меня напишут исполнительным продюсером и хореографом». «Справедливо. Гектор будет указан как продюсер и видеограф. Лорен как продюсер и звукорежиссер. «Тиша как продюсер и мастер по свету. И за каждый отдельный ролик они получают фикс». «Фикс?» — начал было Лорен, но Гектор махнул ему заткнуться. «И пять процентов итоговой прибыли. каждый. «Реально. Я думаю, твой агент скажет 2%. процента». «Обсудим, если до этого дойдет. DVD вроде этого продаются по...» «Это будет набор из двух дисков из-за размера». Тиша, закинув голову, посмотрела в небо. Примерно 22,95. Она уже бренд, напомнил Гарри. Набор из двух дисков будет примерно 29,99. Окей, учитывая, что инвестировала Эдриан затраты на производство и изготовление, производство обложки и футляра, скидки поставщика, стоимость маркетинга, возьмем прибыль нет, то 10,50. Но это только догадка, надо кое-что посмотреть. Так что этом при 2%, типа 21 цент на каждого из нас с продажем, Сверхплаты по шкале. Может быть, продадутся порядка ста тысяч копий. Это примерно 20 двадцать тысяча долларов. Каждому. А если учесть поддержку йога Бэбби, бренда Ritz, со свежий подход? Гарри смотрел на Тишу изучающим взглядом. Можно проектировать продажу в миллион. Она уставилась на него в ответ. Два процента хорошо. Вы вундеркинда? Мы ботаны, ответил Гектор. Ладно, ботаны, пожуём пиццы и посмотрим, что у вас тут есть. Когда видео закончились, а от пиццы остались лишь приятные воспоминания, Гарри откинулся на спинку. «Окей, мальчики и девочки, окей». «По моему абсолютно нескромному мнению, у вас тут кое-что есть». «Гектор, можешь мне записать DVD?» «Запросто и могу скинуть файл на почту». «И скинь тоже». Я лечу в понедельник днем поймать Лину в Денвере. Покажу это ей, дам подачу. Он встал, повел плечами, обходя террасу. Для продаж перед праздником не успеем произвести, продвинуть и распространить, но можем поспеть к январскому пику угрызений совести, когда возникает покаянный интерес к фитнесу. Он обернулся. Дорогие ботаны, если вы еще не сказали родителям, чем занимаетесь, то сейчас самое время. Понадобится их разрешение, чтобы вы подписали контракты». Он полез в карман, достал серебряную визитницу и положил несколько карточек на стол. «По всем вопросам ваши родители могут обратиться ко мне. Гектор, файл скинь на адрес на карте. И будьте готовы. Это дело пойдет быстро». Гектор тщательно пометил только что записанный диск. «Мой отец знает. Ну, в смысле, кроме того, что сегодня. вообще-то он тоже в этом бизнесе». Уложив диск в футляр, он подал его Гарри. Тогда хорошо, мне пора домой. Спасибо за пиццу. Ты за нее платил, напомнила Эдриан, вставая его проводить. Ты права, всегда готов повторить. Он обнял ее за плечи по дороге. Мими знает. Нет, скажи ей, она будет на твоей стороне. Окей, только Гарри, верь мне. Он поцеловал ее в макушку. Я с тобой. Не успела закрыться дверь, как терраса взорвалась воплями радости, и начался неуклюжий танец. Это они Лину рица, не знают, подумала Эдриан. Но, черт возьми, зато Гарри в нашем углу ринга. И она сделала колесо. Примерно через 36 часов на высоте 13 тысяч футов Лина посмотрела два сегмента на ноутбуке Гарри. Отпила газированной воды без льда. Самолет летел к Далласу. И таких семь. 7. Надо было ей сделать шесть десятиминутных сегментов, чтобы был ровно час. Набор из двух дисков, и введение и три сегмента в первый день. Четыре сегмента во второй. Два часа ровно. 15 более или менее обязывает, а объединив два диска, получаешь получасовую тренировку. А что за музыка в этой кардиопрограмме? И что за костюм? Это хип-хоп Лина. Хороший, свежий, энергичный мотив. И забавный. Вот она и оделась ему подстать. Лина только покачала головой и посмотрела следующие два сегмента. Зная повадки своей дичи, Гарри ничего не сказал. Ты об этом ничего не знал? Нет. Она хотела сделать все сама. Предприимчивая, находчивая и сосредоточенная на работе. Нашла в школе единомышленников с нужными умениями. Чтобы помогли это реализовать. Хорошие ребята. «Ты с ними пробыл часа два и уже так уверен?» «Угу», — еще говорил с их родителями. «Ну да, явно хорошие и умные ребята». «Серьезно умные», — добавил он. Лина, она завела себе друзей и с ними сделала нечто выдающееся. «А теперь она, ничего мне не сказав, сделала все за моей спиной, когда я отлучилась из города. Она ждет от меня не только одобрения, но еще и что я это пущу в производство». Она не ждет, это я жду. Можешь думать, что она что-то делает за твоей спиной, а можешь думать, что она хочет сделать что-то свое, проявить себя. И ты не можешь, видя, что она сделала, сказать, что она себя не проявила. Ты должна ею гордиться. Лина смотрела в стакан, медленно отпила из него. Я же не отрицаю, что она сделала приличную работу, но вот тут остановись. Он поднял руку. Не давай характеристик. И мы оба знаем, что это чертовски хорошая работа. Позволит ложить в сторону мои личное отношения с тобой, с Эдриан, и сказать, как твой директор, по рекламе. Ты ей помогаешь основать ее компанию, ты продюсируешь набор двух дисков, ты ей помогаешь запустить ее собственный бренд, и ты придаешь ему немножко собственного блеска. «Кучка подростков в качестве продюсеров?» Это крючок Лина. Он усмехнулся очень широко. Ты в блестящих золотых крючках, понимаешь, не хуже меня. И вся эта история поможет продать чёртову тонну этих DVD. Я вздую продажи до Луны. Ты продажи грязи можешь вздуть до Луны. Это профессиональное, — жизнерадостно отозвался он. Но тут чистое, полновесное золото. Ну, может быть, я подумаю. Досмотрю до конца и подумаю. Ведь он прав, — подумала она. И она знала, что он прав. Просто не хотела сдаваться сразу. «Если бы ты не смотался домой и не заглянул...» «Вот что меня чертовски злит», — добавила она, «так это, что ты те два дня взял. У меня была важная встреча, я тебе еще перед отъездом сказал». «Бросил меня в Денвере». Угу. Он улыбнулся. «Это было важное дело». Угу. «Понимаю. И глубокая мрачная тайна». «Уже нет», — он выдохнул. «Мы с маршалом нашли суррогатную мать». «Суррогатную мать?» Она со стуком поставила на стол стакан с водой. «Для ребенка. «Ну да, я сразу скажу». Мы договорились никому не говорить до 12 недель. Такой решающий срок. Лина, мы хотим, чтобы у нас была семья. И для того нашли суррогатную мать. В понедельник утром мы с ней ездили на 12-недельный осмотр и слышали, как бьется сердце. У него в глазах показались слезы. Слышали сердце им. Он взял с пола кейс, открыл и достал картинку Сузи. Вот наш ребенок, мой и Марша. Лина наклонилась, всмотрелась, сама сморгнула слезы. Ни хрена не вижу. Я тоже. С несколько плачущим смехом он стиснул руку Лины. Но это мой сын или дочь, где-то тут. И примерно 16 апреля я стану отцом. Мы с Маршем станем папами. «Папы из вас будут классные», — она махнула Стюарту. «Шампанского нам, пожалуйста». «Я объявлю всему миру, но тебе прежде всего». Он крепко пожал ей руку. «Сделай мне подарок, спродюсируй диск для Эдриан, не пожалеешь». «Манипулятор ты, так ловить меня на эмоциях», — она вздохнула. «Ладно, будь по-твоему». Но это не значило, что ей нечего будет сказать дочери. Советы и вопросы ожидаются и будут необходимы. Когда она вошла в квартиру, дала на чай швейцару, который поднес чемоданы. Ей ничего так не хотелось, как принять долгие души и заснуть часов на восемь, что в турне было невозможно. Но порядок важнее. Она, похоже, никогда не сможет заставить себя нарушить порядок. Лина распаковала вещи, отделила стирку от химчистки, убрала туфли и небольшой набор украшений, которые позволяла себе в дороге. Развесила шарфы и жакеты, необходимые в городах попрохладнее. Спустилась вниз, налила себе газированной воды, добавила ломтик лимона и решила, что очень хорошо распорядилась временем, когда услышала, как открылась дверь. Она вышла, увидела дочь в школьной форме с легким жакетом, потому что погода была достаточно прохладной, и с рюкзаком на плече, и с серьезным лицом. «Джордж сказал, что ты вернулась. С возвращением. Спасибо». Они встретились на середине комнаты, расцеловались в щеке. Пойдем, сядем и поговорим об этом на твоём проекте. Я говорила с Мэдди, и когда ты утвердишь, она готова представлять меня и моих друзей. Она сказала, что контракты скоро будут готовы. Я в курсе. Лина села, жестом предложив Эдриан сделать то же самое. Можешь благодарить Гарри, который все время тебя проталкивал. Я благодарю. Чего можно было бы и не делать, если бы ты проконсультировалась со мной. «Если бы я консультировалась с тобой, это была бы совместная работа. А я хотела сделать все сама и сделала. В смысле, с Гектором, Тишей и Лареном, Которых я не знаю. Или о которых знаю очень мало. Что ты хочешь знать? Из того, чего еще не нашла в сети? Мы до этого дойдем. Если б я знала, что ты задумала такой проект, я бы тебе могла дать совет, предоставить студию, специалистов. Твою студию, твоих специалистов». Я хотела чего-то другого, и я это сделала. И получилось хорошо, я это знаю. Может, не так блестяще и вылизано, как было бы в твоей студии с твоими специалистами, но все равно хорошо». «Ты начинала с нуля», — продолжала Эдриан, не дав Лине ответить. «Я нет, и я это знаю. Я знаю, что у меня есть преимущества, которых не было у тебя, потому что ты построила серьезное дело. Я знаю, что пойдут разговоры, что мне все досталось легко» что я вломилась, потому что ты открыла мне дверь и дала толчок. Отчасти это правда. Но так я буду знать, что могу это сделать. И знаю, что теперь могу построить свое собственное. А как? На крыше с помощью школьных приятелей и прокатной аппаратуры? Для начала. Я собираюсь в Колумбийский университет, выберу основным профилем физиологию, спорта и дополнительными — экономику, бизнеса и нутрициологию. Я уж точно не собираюсь залетать им. Она осеклась, сама испугавшись. Лина замерла, выпрямилась. «Прости, прости. Это было хамство, глупость и неуважение. Понимаешь, ты у меня вызываешь чувство, будто я должна оправдаться за все, что хочу и чего не хочу. Что я делаю и чего не делаю. Но я прошу прощения». Лина поставила стакан на стол, встала, подошла к дверям террасы. Открыла, впустив воздух. «В тебе больше от меня, чем ты сама думаешь. Тут тебе не повезло». Видео у тебя хорошее, у тебя талант, и мы обе это знаем. Концепты и выражение — интересные, скажем так. Гарри устроит хайб до небес. Ты получишь всю рекламу и публичность, что он сможет из шляпы вытянуть. А я, естественно, под всем подписываюсь. И посмотрим, что получится. Она обернулась. Сколько времени ты над этим работала? Над идеей, программами, таймингом и подходом примерно полгода. Лина кивнула. Пошла, взяла свой стакан. «Ладно, посмотрим, что получится. Я хочу в душ, а ужин можем заказать. Я собиралась сделать карри из курицы с горошком, который ты любишь. Думала, тебе надоела доставка в номер и еда в ресторане». И не ошиблась. Это будет прекрасно. 2 января новое поколение в сотрудничестве с Йога Бэби выпустило программу «Самое время». Эдриан все зимние каникулы занималась рекламой и страшно переживала, что не могла встретить Рождество с бабушкой и дедушкой. Она себе поклялась, что больше так делать не станет. В первый же месяц продажи показали, что Эдриан выбрала правильный подход и продолжали расти. Она начала обдумывать следующий проект. Первая угроза пришла в феврале. Лина рассматривала этот листок белой бумаги. Печатные буквы черные и жирные складывались в стихотворные строчки. Пусть провожают горем и печалью любимых уходящих в мир иной. Не для тебя подобное прощание. Ты примешь смерть наедине со мной. В этом вот пришло. Эдриан дрожащей рукой протянула матери конверт. Лежала в почтовом ящике, который мы завели для писем от фанов по DVD. Я его забрала после школы. «Обратного адреса нет». «Понятно, что нет. Почтовый штемпель Колумбуса, Агая. Почему это кто-то в Колумбусе, в штате Агая хочет меня убить?» «Убить? Нет, просто нагадить. Мне странно, что это первое, что тебе пришло. У Гарри целая папка тех, что мне присылают». Это поразило почти так же, как стихотворение. «Угрозы? Полная папка угроз?» Лина потянулась за полотенцем. Она как раз репетировала новую программу, когда в тренажерный зал ворвалась Эдриан. Угрозы, столь же мерзкие сексуальные предложения, обыкновенное ругательство. Она отдала Эдриан письмо. «Положи в конверт. Мы о нем сообщим, так что сними копию. Оригинал возьмет полиция. Но могу тебе сразу сказать, ничего не выйдет. Так что положим его в папку, а ты это отложи и забудь». «Забыть, что мне кто-то сказал, что я должна умереть?» «Зачем это вообще кому-то нужно?» «Эдриан». Лина забросила полотенце на плечо, взяла бутылку с водой. «На этом свете очень много свихнувшегося народу. Завистливые, одержимые, злые, недовольные. Ты молодая, красивая, успешная. Ты была в телевизоре, ты была на обложках Севентин и Шейп. Но ты мне никогда не говорила, что тебе шлют угрозы. Смысла нет. И переживать по этому поводу тоже нет смысла». Отдаем Гарри, и он примет меры». «То есть ты хочешь сказать, что угроза убийством входит в пакет?» Лина повесила полотенце, отставила бутылку в сторону. «Я хочу сказать, что это не последний раз, и ты привыкнешь. Скажи Гарри, он знает, что делать». Эдриан оглянулась, выходя, и увидела, что мать снова обернулась к зеркальной стене и возобновила серию Берпи. Эдриан подумала, что к Гарри она позвонит, но никогда, никогда к этому не привыкнет.